Глава 44. Вскоре затем он составил и завещание, скрепив его печатями всех должностных лиц. Примечание завещания это было после смерти Клавдия, без прочтения объявлено недействительным — тацит анналы. Он пошел бы и дальше, но встревоженный этим Агриппина, которую уже не только собственная совесть, но и многочисленные доносчики обличали в немалых преступлениях, опередила его. Умер он от яда, как признают все. Но кто и где его дал, о том говорят по-разному. Яд был приготовлен знаменитой лукустой. Тацит рассказывает в аналог, что яд Клавдию подал голод, а когда он не подействовал, то врач-ксенофонт, якобы желая вызвать рвоту, ввел ему в горло тупо перышко, намазанное быстродействующим ядом. Одни сообщают, что сделал это Евнух голод проверявший его кушанье за трапезой жрецов на Капитолии. Другие, что сама Агриппина за домашним обедом поднесла ему отраву в белых грибах в его любимом лакомстве. Примечание — должность раба, проверяющего кушанье была введена у римлян Антонием по примеру восточных царей. Что случилось потом, также рассказывают различно. Большинство сообщает, что тотчас после отравления у него отнялся язык, и он, промучась целую ночь, умер на рассвете. Некоторые же передают, что сперва он впал в беспамятство, потом от переполнения желудка его вырвало всем съеденным, и отраву ему дали вновь то ли подложив кашу, будто ему нужно было подкрепиться после рвоты, то ли введя ее с промыванием, чтобы этим якобы облегчить его от тяжести в желудке.